Глава вторая. Поселение Урманна в Алтайском Белогорье. Когда начались предрассветные сумерки, мне пришлось притаиться среди пышных ветвей в кроне большого старого дерева, стоящего неподалёку от края болота. Внимательно наблюдая за еле заметной тропой, которую уже давно протоптала многочисленное семейство дикого кабана, я ожидал их появления. надеясь подстрелить молодого подсвинка. Уже долгое время на лесной тропе никто не появлялся, и мое тело потихоньку стало затекать на широкой и толстой ветке. Едва я решил слезть с дерева и немного размяться, как в дальней части лесной тропы появились какие-то еле слышные и осторожные шумы. Так дикие кабаны никогда не передвигаются по урманному лесу. Таким образом ходят только люди. Замерев на занятой ветке и пристроившись поудобнее с своё ружьём, я стал ждать дальнейшего развития событий. Вскоре на лесной тропинке появилось четверо. Они о чём-то довольно тихо переговаривались между собой и плавно отодвигая ветви на своём пути, шли по направлению к чёртовым плешам на болоте. Когда они были уже в нескольких саженях от старого дерева, я узнал всех четверых. По тропинке первым шёл, опираясь на заготовленную слегу, мой родной дед. В двух шагах за ним следовал старейшина нашего поселения Мирослав Кузьмич. А позади них также со слегами в руках степенно шли дед Богуслава и отец Яринки Радосвет Казимирович. Стараясь ничем не выдать свое присутствие в ветвях старого дерева, я решил понаблюдать, куда именно направляются наши старшие поселяне и что они собрались делать на болоте. Долго наблюдать мне за ними не пришлось, так как едва четверо наших стариков углубились примерно на два десятка сажений вглубь болота, как под ними неожиданно вспух черный пузырь и, лопнув, накрыл всех четверых с головой. Через мгновение лишь чёрное пятно на болоте указывало, что в этом месте находится топь. Моя попытка закричать не удалась, так как крик застрял в моём горле. Я тут же спрыгнул с ветви дерева и проснулся. Придя немного в себя, я внимательно осмотрелся по сторонам. Было позднее утро. Я сидел мокрый от липкого холодного пота на широкой спальной лавке в просторной комнате, которую когда-то делил со своими старшими братьями. Первое, что я сразу заметил, это то, в то нашем доме стоит непривычная тишина. Не было слышно непривычного полусонного бормотания, не до конца проснувшихся младших сестры с близняшек, из соседней комнаты, которых матушка поднимала с первыми лучами солнца. Ни настоятельного голоса моего строгого деда, раздающего различные указания домашним. Ни громкого мурлыкания моей пушистой кошечки-мурлыки, привыкшей спать у меня под боком или в ногах. Мурлыку я случайно обнаружил среди каменных зеленых осыпей недалеко от чертовой сопки, в самом конце прошлой весны, когда проверял свои расставленные охотничьи ловушки. Она тогда была еще совсем слепым котенком, нескольких дней от роду, и издавала еле слышные жалобные звуки. Скорее всего, ее оставила в том месте мать, как самого слабого котенка, в помете, Забрав найденную малышку с собой и принеся её домой, я стал выкармливать её подогретым молоком. Сару див для этого специальную соску. Когда эта маленькая котейка наелась, она сразу же уснула на моих коленях, издавая довольные мурлыкающие трели. Так у дикой лесной кошечки появилось имя Мурлыка. Моя матушка, глядя, как я занимаюсь с маленьким котёнком, лишь поворчала для приличия, что мол не гоже дикого зверя к дому привичать. Однако, когда через 3 месяца Мурлыка извела всех грызунов не только у нас дома и на подворье, но и у наших ближайших соседей, отношение моей матушки к подросшей лесной кошке полностью изменилось. С той поры для моей пушистой лесной воспитанницы у матушки всегда находилось свежее коровье молоко и мясная обрезь. Отец с одобрением смотрел на все мои занятия с мурлыкой, но мой дед сразу предупредил всех домашних, что молодые манулы признают только одного хозяина, поэтому строго-настрого запретил моим младшим сестрицам таскать на руках ежедневно. и тискать лесную кошку. Стоило мне вспомнить о своей пушистой котейке, как занавесь на входе заколыхалась, и в комнату с любопытным взглядом зашла мурлыка. Она по-хозяйски осмотрелась, и, заметив, что я уже проснулся, запрыгнула ко мне на широкую лавку, ожидая очередную утреннюю ласку в виде поглаживаний серебристой спинки. и почёсывания за симпатичными ушками. Когда я занимался мурлыкой в соседней комнате, послышались чьи-то шаги и голоса. Присаживайся, Мирослав Кузьмич. В ногах правды нет, прозвучал голос моего деда. Тут нам никто не помешает всё обсудить. Благодарствую, Всеволод Доброславович, ответил деду голос старосты поселения. А влог твой, Тимидушка, где сейчас? Отсыпается сердечный после долгой охоты у себя в комнате. Вчера он не только морала и молодого кабанчика домой принёс, да и весьма интересные новости. Над чёртовыми плешами вновь загадочное сияние было. Неужто Демит его увидел и самолично в это чёртово болото полез, удивлённо перебил дед-староста. Нет слова всем старым богам, что не он. Иначе бы внук не удержался и полез в болото всё разведать. Загадочное сияние над чёртовыми плешами видела наша соседка, Яринка. Вчера она мне во всех подробностях всё рассказала о том, как слышала, что-то на болоте булькнуло, а потом кто-то словно бы горестно выдохнул. Перепугалась девка шибко. От увиденного. Аж кожа на руках у нее гуськой покрылась. Хорошо, что Демидушка ее сразу успокоил. «Не понял я тебя все, Волод Доброславович. Он что, с собой девку на охоту брал?» «Не говори глупостей, Кузьмич. Кто же на многодневную охоту с собой обузу В виде молодой девки берет?» Он ее случайно в Урмане встретил, Где она лечебные травы и корешки собирала. Еринка в диком в июне запуталась, когда корень жизни выкапывала. Вот Демидушка её из полона и вызволил. А потом они вместе домой возвернулись. Ты на мой вопрос не обижайся. Молодёжь нынче не так мыслит, как мы всё воспринимали в старые времена. Мы же из покон времён старым устоем жили. А после того, как ты всех молодых отправлял учиться, В уездную приходскую школу многие дети на мир по-другому смотреть стали. Кто его знает, чего им там попы пришло и наговорили, и чему их там чужие люди научили. На тот тебя старостой поселения и выбрали, и Мирослав Кузьмич, чтобы ты всегда смотрел за порядком и соблюдением старых устоев. Да детишкам нашим подсказывал, где правда, а где кривда. И если мы не воспитаем в правде наших детей, то их воспитанием займутся чужие люди. Сам-то когда последний раз на торговом подворье был и последние новости от купцов слушал? На торговом подворье я в конце весны был. Купцы говорили, что вроде ничего серьёзного в мире пока не произошло. Вот как, значит, ты ещё не слышал, что у имперцев нового императора короノвали. А теперь и ча вспомни, друг мой, чем все события для простых людей обернуться может. Неужели ты думаешь, Всеволод Доброславович, что скоро опять война будет? А когда оно было по-другому? Вспомни, как Кузьмич Ведь островитяне как народ дюжепакосным стали, когда у них к власти пришли и пришли. А они только войной и грабежом живут. Поэтому-то они наускивают всех молодых императоров воевать своих ближайших соседей. А когда воюющие стороны ослабнут от кровавых войн, туда приходят островитяне. чтобы до конца ограбить все пострадавшие от разорения страны. Да и сами пришлые любят нападать. Вот только на более слабые страны, чтоб убытков от войн для них меньше было. А добычи в досталь. И как скоро нам ждать войны? Не знаю, Кузьмич. Думаю, что спокойных лет 7-8 у нас еще есть. Имперцам ведь после последних войн и захвата огромных пространств в Великой Тартарии надо восстановиться, земли пустующие города своими людьми заселить, да и добра кое-какого поднакопить. А без энтого им нет никакого смысла воевать. Но я тебя воззвал не для того, чтобы дела имперцев и островитян обсуждать. Меня первым делом интересуют твои мысли относительно загадочного свечения, замеченного Яринкой над чёртовыми плешами. Э, думаю, что надо общий сход созывать, да объяснить всем людям, чтобы к болоту никто не вздумал ходить. Ты ничего умнее не смог придумать, Мирослав Кузьмич. Вроде уже 110 лет на свете прожил. а всё не подумавши запретами решать пытаешься до да наша молодёжь как только услышит про твои запреты так сразу же в самое болото гульбой полезет и повод для тебя весьма веский сообчат что мол они там морошку чернику и клюкву для всего поселения собирают значит тогда я стариков соберу и сообщу им что чёртовы плеши вновь ожили Сам же мне сказал, что на болоте что-то булькало и кто-то горестно вздыхал. Да так сильно, что кожа на руках у Яринки гуськой покрылась. Ежели потребуется, она это всем подтвердит. Надеюсь, старики сразу вспомнят случай пятилетней давности, когда возле края болота малышку Велесю в беспамятстве нашли. Она и я доброславна, Девку тогда почти месяц выхаживала. Говорила, что она гнилого воздуха болотного надышалась. Старики враз вразумят своих домочадцев, чтобы к чёртовым плешам на болоте нос не совали. Так мы всех наших людей предупредим и никому ни слова лжи не скажем. Вот такой подход к делу мне нравится. А когда мы с тобой всё обстоятельно выясним, то соберём стариков поселения заново и всё им в подробностях расскажем. Теперь ещё надо подумать, кто с нами отправится к чёртовым плешам. В этот момент Мурлыка, получив утреннюю порцию ласки, спрыгнула с лавки и отправилась в соседнюю комнату. А вот и наша красавица появилась, раздался голос деда Значит, Демит уже пробудился ото сна. Пойдём-ка Мирослав Кузьмич в летнюю трапезную. Сестрица Анея, наверное, уже давно нам стол накрыла. Удаляющиеся шаги дали понять, что староста поселения и старейшина покинули соседнюю комнату, дабы продолжить свой разговор без лишних ушей. Быстро поднявшись и прихватив чистую одежду, Я последовал в баньку, где тщательно смыл с себя весь холодный липкий пот. При этом вновь и вновь прокручивал в мыслях увиденный сон, чтобы ничего не упустить и не забыть. Когда я чистый и освежившийся вышел из баньки, то решил рассказать про свой сон деду. Но, прибежав в летнюю трапезную, не застал там ни деда, ни старосты поселения. Леж бабушка Анея гремела на кухне чугунками и сковородками. Увидев меня, она тут же решила усадить меня за стол. Садись, добытчик. Зараз я тебя покушать наложу, с улыбкой сказала Анея доброславна. Не сейчас, бабушка. Дед куда ушёл? Так со старостой они потрапезничали, да и к соседям нашим подались. Но увидев моё состояние, она сразу встревожилась и спросила: "Демидушка, случилось чего?" "Пока нет. Потому-то мне дед и нужен, чтобы беда в четыре двора не пришла. Тогда бери -к скорее к соседям. Они пошли у нашей соседки Яринки что-то уточнять. Вбежав на соседский двор, я заметил выходящих из дома старосту поселения, своего деда, и нашего соседа Радосвета Казимирович. Демидушка, случилось чего? Увидев мой встревоженный вид, повторил дед вопрос своей сестры. Пока нет, но обязательно случится беда, если вы пойдёте к чёртовым плешам. Так, протянул дед. Значит, ты подслушал наш разговор со старостой. Ничего я не подслушал, дед. Мне только сон страшный приснился. Я сидел в ветвях старого дерева возле болота и хотел добыть молодого кабанчика. А потом на кабаньей лесной тропе появился ты. За тобой шли Мирослав Кузьмич, Радосвет Казимирович и дед Богуслав. Во сне все шли со слегами в руках. А когда вы углубились вглубь болота, примерно на 2 десятка сажени, Под вами неожиданно вспух черный пузырь и, лопнув на крыл всех четверых с головой. Через мгновение лишь черное пятно указывало, что там сплошная топь. Я хотел закричать от ужаса и не смог. Крик застрял у меня в горле. От увиденного я проснулся в холодном липком поту. Наскоро омывшись в банке, стал разыскивать тебя, деда. чтобы рассказать про свой страшный сон. Бабушка Анея мне сказала, что ты со старостой пошёл к соседям, вот я сюда и прибежал. А ведь внук твой правду говорит, старейшина. Не мог он нас нигде подслушать. Насчёт Радосвета мы с тобой в летней трапезной обсуждали, когда его рядом с нами не было. А про то, что надо бы нас с собой Богуслава позвать, так энто только что казимирыч у себя в доме предложил стало быть внук твой вещий сон увидал ты сам погляди его до сих пор трясовица не отпустила только после последних слов старосты поселения я посмотрел на свои руки и заметил что их сотрясала мелкая дрожь значит так тому и быть старые боги просто так никого предупреждать не будут Поход к чёртовым плешам отменяю. Пойдём домой, Демидушка, сказал дед и взял меня за руку. Ты своим сном от четырёх родов поселения беду отвёл. Тебе зараз надо поесть и успокоиться. Пока я завтракал в летней трапезной, дед, уступив настойчивым уговорм сестры, обо всём рассказал ей. Он поведал ей о планах сходить нажившие чёртовы плеши, а загадочным сиянием, что заметила Яринка, и о моём страшном вещем сне. Во время недолгого рассказа деда бабушка лишь охоло и как бы не нароком, то и дело посматривала в мою сторону. Когда дед закончил, она ему тихо сказала: "В общем так, братец, э ты хоть и старейшина, э но за пределы поселения тебе ходу нет". Наши старые боги не зря отвели беду, послав вещий сон Димидушке. Значит, вам четверым старым обормотам предстоит ещё что-то важное выполнить в жизни. Можешь ругаться сколько хочешь, но из поселения ты больше ни ногой. А будешь своеволичать, я всему поселению расскажу про ваши планы и про вещий сон Димидушки. Анеюшка, сестрица, ты чего? Совсем обрендила на старости лет. Так же тихо ответил дед. Ты мне тут зубы не заговаривай, братец. Я на четыре лета младше тебя. И никакой старости за собой никогда не чувствовала. Все домашнее хозяйство на моих плечах держится. А ежели ты в свои сто пятнадцать лет старческим слабоумием стал страдать, то так и скажи, Я тебе полезный настой на лечебных травках сделаю. Не надо б на мне твоих настоев, ни лечебных, ни простых. Я и без них себя весьма хорошо чувствую. И старческим слабоумием я никогда не страдал. Так что нечего тут на меня напраслину наговаривать. Сказано же было, что поход на чертовы плеши я отменил. Так что успокойся. Поедая завтрак и слушая одним ухом тихую перепалку деда со своей сестрой, я прокручивал в голове свои сны, ведь не зря же они мне приснились. И только когда я взял в руки кружку с горячим молоком, меня осенило. А ведь дед со своими друзьями на болото пошел совсем по другой тропинке. Тот путь, что мне во сне рысь указала, находится совершенно в другом месте». она да будет отыскать то приметное место возле болота, куда меня во сне волчастая загнала. Демидушка, да что с тобой? долетел до моего сознания голос бабушки. Что? Ты о чём таком задумался, Касатик? Поднёс кружку с молоком к рту и замер, как каменное изваяние. Да сон мой ночной из головы не выходит, бабушка. Я, наверное, возьму ружьё, да в лес на охоту пойду. Лес на меня успокаивающе действует. Может, он мне поможет сон забыть. Вот это правильно. Ты давай, хозяйство своё охотничье готовь, а я тебе по снедать соберу. Демит, может, не пойдёшь никуда, сказал дед. Дома пару деньков отдохнёшь, а там и отправишься на свою охоту. Нас а что ты вчера принёс, и что на долгое время хватит? Дед, мне в лесу намного легче, чем в поселении. Там моя душа полностью открывается и отдыхает. А дома какой отдых? Скоро сестрицы младшие с учёбы от своей травницы-наставницы прибегут, а им ведь только моё внимание нужно. Ни с тобой, ни с отцом они играть и шалить не могут. Вы же их в строгом стидержите. А со мной они всегда побаловаться любят. Да разные игры придумывают. Мне с ними интересно возиться. Но ведь про отдых тогда придется забыть. Ты прав, внучок. Энти две ягозы тебе отдохнуть ни капли не дадут. Ладно, пусть будет по-твоему. Собирайся на свою охоту». Получив добро от своего деда, я быстро собрал свой походный мешок, взял ружье и узелок с провизией, что приготовила мне сердобольная бабушка, после чего быстрым шагом покинул родной двор и направился в сторону леса. Пройдя около двух верств по кромке болота, я так и не смог найти того приметного места из своего сна, где мне повстречалась рысь. Немного подумав, решил посетить лесную полянку, где встретил я рингу. Через пару часов я был на месте. Наскоро потрапезничав, решил обследовать кусты дикой смородины, из-за которых кто-то неизвестный смотрел в мою сторону. Вот тут меня поджидала удача. Мне удалось разглядеть еле заметные чужие следы в примятой лесной траве. Решение пройти по этим следам мне пришло внезапно. Поэтому, забрав свой походный мешок и ружьё, я отправился в путь по едва заметной тропинке. Каково же было моё удивление, когда чужие следы привели меня на то самое приметное место. Хорошенько вспомнив свой путь во сне через болото, я отправился дальше.